Эдди Шиллер озадаченно смотрел по сторонам, не зная, куда ему податься. Все матросы уже разошлись, и он остался в полном одиночестве. Эй, Шиллер, ты чего головой вертишь? Возле Эдди материализовался бонус. Да вот думаю, куда пойти. Чего тут думать, Юнга, пошли со мной к бабам. В бордель, что ли? Шиллер сделал непонимающий вид, и к проституткам он боялся. Ты чего испугался? Ни разу не трахался, что ли? Радостно золобался бонус. «Да не кричи ты так!» – шикнул на него Эдди и посмотрел по сторонам. Ему казалось, что все на него оборачиваются. «Не обращай внимания, здесь все заняты только собой. Пойдем со мной, парень, я найду тебе девочек, которые тебя всему научат». Бонус неожиданно сделал ногами несколько тан танцевальных па и пропел. «Не можешь, научат, не хочешь, заставят». И, довольный собственной шуткой, громко рассмеялся. «Хорошо, хорошо». «Пойдем в бордель», – поспешно согласился Шиллер, опасаясь, что бонус выкинет что-нибудь неприличное. Они пошли по широкому коридору, по обе стороны которого красовались стеклянные двери с надписями вроде «Бинго», «Проиграйся и умри» или «Пей, но не блюй». Особенно Эдди Шиллера заинтересовала надпись «Кусаки Кнагера» – «Блюда из тех, кого не жалко». По коридору вперед и назад двигались люди, в большинстве своем подвыпившие матросы с промысловых судов. Почти все они были с проститутками. Эдди заглядывал в лицо каждой из встречных женщин, и от мысли о том, что он может купить любую из них, у него перехватывало дыхание. Бонус продолжал проталкиваться сквозь толпу гуляющих, отчаянно вертя головой. «Ну где же здесь бордели?» — то и дело повторял он. «Послушай, сколько может стоить такая женщина?» — спросил Шиллер, осторожно кивнув в сторону крашенной блондинки. Она стояла у стены и в засос целовалась с военным моряком. «Такая?» — бонус оценивающе склонил голову на бок. 50 кредитов, я думаю». Так дешево у Диосейди? Ни хрена себе дешево. Да на райсе мы за 10 кредитов таких телок подбирали, что ого-го. Ладно, Юнга, пошли дальше. На этих нечего смотреть, они уж заняты. О, вот у кого мы сейчас спросим. Бонус заработал локтями, пробиваясь к охранному посту. Там в прозрачной пластиковой будке стоял здоровенный охранник. Он угрюмо жевал зубочистку и был похож на посаженную в клетку горилу Сэр! Бонус проснул в окошко свою улыбающуюся физиономию. «Сэр, я могу задать вопрос?» Охранник повернул голову на звук и с минуту изучал бонуса Наконец разомкнул своей бульдожьей челюсть и буркнул. «Можешь». «Спасибо, сэр. Как нам пройти в бордель?» Снова последовала длинная пауза. Эдди показалось, что охранник решал сразу оторвать бонусу голову или сначала удавить его. а бабу потянул выдал охранник. — Да, сэр, возникла необходимость. — Прямо по коридору и на лифте вниз, два этажа. Там и будет ваша улица красных фонарей. Как говорится, получите и распишитесь. — Спасибо, сэр, поблагодарил бонус и уже хотел отойти, когда охранник добавил. — Только поздно вы собрались, ребята. — Почему? — насторожился Бонус. — Потому что нормальных уже разобрали, остались одни покалеченные. — Что значит покалеченные? — Ну там без глаза, одноногие. — Да. «Эй, Бонус, я туда не пойду», — заявил эди Шиллер. дон да он шутит, Шиллер. Мистер-охранник шутит». «Ты думаешь?» — сказал Эдди. Но Бонус уже тащил его к лифту, и вместе с очередной партией ищущих приключений мужчин они оказались на этаже красных фонарей.